Керами Дулен Приключения Гука и Дека Здравствуй, закройщик сказок! Скажи, пожалуйста, какой сегодня день? А, это ты, сказочница? Разве ты забыла, какой сегодня день? В моём календаре ничего не меняется. Как и вчера, отличный день для хорошей сказки. Ты же за ней пришла? Честно говоря, да. Хочется, знаешь ли, новых идей. Есть ли у тебя что-нибудь интересненькое? Даже не знаю. Что же тебе предложить? Может быть, эту? Нет, эту пока придержим. Эту? Нет. А, вот же она. Отличная история. Дай-ка я посмотрю. Конечно, смотри. Это отличная сказка, которую я давно хотел тебе подарить. Надоело слушать, как кто-то жалуется на то, что он слишком маленький, чтобы что-то изменить в этом большом мире. М -м, приключения Гука и Гека? Но кто это такие, Гука и Гек? Эх, сказочница, неужели ты ни разу не слышала про смелых близнецов, которые не побоялись бросить вызов могущественной волшебнице Тасмин? Два брата из маленького королевства Корея, которое одним летним утром внезапно стало еще меньше обычного гораздо меньше. Но давайте обо всём по порядку. Читай. Тронный зал королевского замка сиял богатством и великолепием. Только невысокие потолки, расписанные фресками, невысоченные мраморные колонны, не буйство цветочных клумб, не ковры, расшитые золотом, не могли затмить красоту и величие королевы Узлана. Элис, так звали королеву Узлана, сидела на роскошном троне из корианского дуба, который был украшен свядорскими сапфирами. Ее зеленые глаза сверкали как изумруды. А про белоснежные локоны королевы слагали легенды «Певцы всех семи королевства». Красоту пышного розового платья подчеркивало сияние изумрудно-жемчужного ожерелья, которое королева никогда не снимала. И эта фамильная драгоценность передавалась от королевы к королеве уже много веков, как и пояс, украшенный сверкающим синим сапфиром. Когда-то такие пояса носили все маги Семи Королевств, и у каждого королевства был собственный цвет камней. Но после магической войны, которая началась после попытки одного из великих магов поработить Семь Королевств, магия вот уж 30 лет была запрещена. Поэтому королева носила пояс только для того, чтобы почтить традиции. Обычно в тронном зале было шумно, но сегодня здесь не было шепчущихся придворных. Королева со своим визирем принимали главу секретной службы Его Величества, который руководил целой армией шпионов и лазутчиков. Такие встречи требуют тишины и секретности. «Плохие новости, Ваше Величество. Мои шпионы подозревают, что в городе появилась магия». «Да что ты несешь, Корт? В Семи Королевствах давно запретили магию, а последнего мага видели только во время магической войны, которая закончилась много лет назад». А ты говоришь, что магия появилась в столице Узлана. Это невозможно! Всем прекрасно известно, о, великий Мифаил, что всех магов истайбить не получилось. Поэтому после магической войны кто-то продолжает поятаться на окраинах семи королевств. В непроходимых лесах, в скалистых горах Азара и болотистых топях Яглара. До сих пор можно было найти людей с магическими способностями. За кем-то мы уже следим, а кого-то уже доставили в столицу чтобы они помогали медикам королевства придумывать новые лекарства. Капелька магии еще никому не повредила. Тогда почему тебя так беспокоят эти новости о появлении магии, Корт? Потому, что в этот раз все немного серьезнее, чем просто склонность к магии, Ваше Величество. И как же ты определил серьезность докладов своих шпионов? Мне кажется, ты просто хочешь выбить больше денег из казны и пытаешься доказать, Как важна твоя армия, бродяк! Ваша мудрость и прозорливость не знает границ. О, проницательный мифейл! Но у нас с вами нет во не на споры. А вот повод для волнения есть. Дело в том, что после магической войны осталось много интересных штуковин. Так вот, моя армия бродяк нашла и помогла сохранить один очень интересный магический артефакт. Магический артефакт? Да, ваше величество, магический артефакт. Это маятник, который оценивает потенциал магической угрозы. Великий маг Фуко изобрел его, чтобы оценивать уровень чужих армий. Вот только воспользоваться им не смог, не успел настроить. А буквально через пару дней началась война. Поэтому маятник Фуко так и остался маленьким секретом, о котором не знает никто в семи королевствах. Никто, кроме тебя, Корт. Да, Ваше Величество, никто, кроме меня. Для главы секретной службы в королевстве не должно быть секретов. А мне казалось, что... Это от королевы не должно быть секретов в королевстве. До этого момента у меня не было поводов рассказать о маятнике, Ваше Величество. Я просто не хотел беспокоить вас по пустякам. Запомни, пожалуйста, Корт, если ты еще раз забудешь рассказать мне о каком-нибудь пустяковом артефакте, в узла не появится новый глава секретной службы, а старого никто не сможет найти. Вернемся к делу. Что такого страшного показывает этот маятник? Он говорит о том, что в столице находится волшебник с огромным потенциалом. Что значит с огромным потенциалом? Это значит, что мастер Фуко, создавший маятник, работал бы у этого мага под мастерием. В лучшем случае, последним магом с такой силой был Ишаил Коварный. Тот самый, который захотел подчинить себе семь королевств и начал магическую войну. А почему мы должны доверять твоему маятнику, Корт? Это не мой маятник, он недоверчивый михаил И вы можете не верить ему. А вот моей армии шпионов поверить придется. Последние доклады говорят о том, что на рынке столицы появились очень необычные снадобья, которые основаны на очень интересной и редкой магии. В чем же редкость этой магии, которая, как мне казалось, у нас давно не осталось. Тонкости плетения, великий визей. Наши специалисты по утраченной магии утверждают, что это работа мастера. Прекрасно! Значит, я сегодня же отдам приказ капитану стражи Узлана прочесать рынок, арестовать всех подозрительных личностей и доставить их во дворец для проверки и допроса. Это прекрасная идея, Мифрил, Но это не все. Корт, я хочу, чтобы маятник стоял в тронном зале. Но это же секретное оружие Узлана. Сначала он постоит в тронном зале, а потом мы найдем для него секретную комнату во дворце. Надеюсь, ты доверяешь королевской гвардии, которая меня охраняет. Поэтому завтра я жду от тебя маятник, корт, и подробные доклады о магических снадобьях с рынка. Слушаюсь, Ваше Величество. Пока королева Элис распекает своих шпионов, давайте отправимся в королевство Корея. Зелёный оазис, известный своими пышными лесами. Если кому-то нужны крепкие мачта для корабля или вечное дерево для стола, он ищет на ярмарке торговцев из Корея, потому что знает, лучший товар всегда у них. А вот, кстати, и кореанские дровосеки, чьё мастерство известно во всех семи королевствах. А почему они такие маленькие? Как? «Как, скажите мне на милость, я теперь должен рубить сосну на мачту для ягларских фрегатов? Где это, скажите, видано? Засыпаешь нормальным, а просыпаешься малявкой размером с тушканчика? Слушай, седой затылок, может, мы просто все еще спим, и нам все это снится?» «Как бы не так, третий день уже все маленькие. Это не сон, Ковыч, смирись. Что-то случилось с нашим королевством. Хорошо еще, что все сразу маленькое стало». Не только мы, но и дома, и наши топоры. Сам подумай, Ковыч, как бы ты поднял свой топор, если бы он остался огромным? А какая мне с этого радость? Что эта игрушечка я могу сделать? Веточек немного нарубить для печи. Крышка теперь нашей торговли. А ты что скажешь, Шорик? Скажу, что не о торговле сейчас думать нужно, Ковыч. Ты представь, что будет, если наши добрые соседи сейчас прознают про нашу маленькость. Мы же не сможем защитить свои леса. Это точно. Хорошо еще, что от разбойников из Азара нас скалистые горы охраняют. А то они давно на наши леса зарятся. А вы видели малиновую зарю в ночь, после которой мы маленькими проснулись? Бабки шепчутся, что не просто это все. Без магии не обошлось. Так ведь нет больше в семи королевствах магии. Ну, выходит, что есть. Или у тебя есть другие версии? Да какая разница, есть у меня версия или нет. Главное, что мы маленькие, и нам крышка Отставить панику Это еще кто такой? Это же королевские скороходы, Ковач Видишь, красные сапоги а, -а, а, скороходы, значит Вы что же, скороходы, думаете? Красные сапоги дают вам право умничать в моем лесу? чего ты добрый человек, какой-то неприветливый совсем Да чего-то и нет повода-то для приветливости Вам чего надо-то здесь, скороходы? Не дровосечивая, то ума дело Остынь-ка, братец Гук Мы идем к королеве Элис, добрые люди. Не подскажете ли дорогу к ее столице? Неужели Емельян надеется на медиков, аптекарей и узлана? Но откуда нам знать, на что рассчитывают короли? Наше дело служивое. Прикасывают путь и письмо доставить. их служивые. Раньше-то понятно. Топаете по дороге, да через брод реку переходите. А там и до столицы узлана рукой подать. А теперь? А теперь сам подумай, служивый. Ну какой тебе брод? «Придется вам круг сделать, до старого моста добраться». «А далеко отсюда до моста этого?» «Не очень. К утру там будете. Коль и ночных лесов не боитесь». «Не боимся. Королевские скороходы ничего не боятся». «Спасибо вам, люди добрые. А как найти-то нам мост этот?» «А вот по этой тропиночке незаметной топайте и никуда не сворачивайте. Она вас прямо к мосту и выведет». «Спасибо вам». «Королевские скороходы никого не боятся?» Вот и посмотрим. Ковач, а ты почему им про стража моста ничего не сказал? Ну ты же слышал, какой он смелый. Вот ему смелому и будет сюрприз. Mm -hmm. Ночь в лесу прошла для братьев на удивление спокойно. Может быть, потому, что все хищники в лесу еще не привыкли к тому, что они вдруг резко уменьшились. А может быть, от того, что звери и в своих привычных размерах не любили гулять возле тропы, ведущей к старому мосту. Как бы там ни было, скороходы всю ночь не смыкали глаз и к рассвету вышли на опушку леса. «Скажи-ка мне, братец Гек, долго нам еще топать до этого моста? Может, его нет вовсе?» А дровосеки просто посмеялись над нами Да нет, братец Гук Обманывать королевских скороходов – это уже не шутки За такой король Емельяны в тюрьму может усадить Так что мост, скорее всего, где-то рядом Тем более я уже слышу, как шумит большая река А там, за деревьями, уже показались высокие опоры моста Видишь? Нет, нет, я не вижу Никаких опор, только деревья и облака хм. Это все потому, что ты постоянно что-то жуешь Еще немного, к плохому зрению добавится лишний вес. А толстенький в скороходах не держит. Поэтому выгонит тебя с королевской службы, как пить дать. Отстань, братец. Я же не виноват, что у меня хороший аппетит. Такой хороший, что к концу пути осталась одна булка. Та самая, которую ты как раз доедаешь. Вот ты зануда, братишка. Да перестань, мне же не жалко. Тем более, что мы уже почти пришли. теперь ты видишь мост? К этому моменту крохотные скороходы подошли к старому мосту, о котором говорили дровосеки. Стоит сказать, что время совсем не испортило этот красивый, крепкий и широкий мост. По нему спокойно смогла бы проехать не только крохотная телега фермера, но и парадная карета королевы Элис. Тем не менее, тропинка, которая вела к мосту, почти заросла травой, и видно было, что по ней уже несколько лет никто не ездил. Гекку показалось это очень странным. Поэтому он окликнул брата, который уже бодро шагал по мосту. Не торопись, братец, что-то с этим мостом не так. Слушай, Гек, это же ворчать, а? Чем тебе мост не угодил? Он же отряд конных рыцарей стопраны в ихкованных латах выдержит. А уж дух крохотных скроходов, ростом с крупную мышь, даже не заметит. Чего ты волнуешься? Потому и волнуюсь, Губ. Мост, конечно, роскошный. Ну, ты сам подумай, почему таким роскошным мостом никто не пользуется? Причем давно не пользуется. Даже тропа, по которой мы шли, почти заросла. Откуда я знаю? Может, просто забыли? Ну, какие еще могут быть причины? Ой! Гуку показалось, что он уперся в колонну, очень твердую колонну. Он осторожно повернулся и понял, что эта колонна была к тому же очень мохнатой, потому что это была вовсе не колонна, а нога. Огромная нога огромного тролля, густо покрытого жглинной шерстью. Он стоял на мосту и внимательно рассматривал скороходов, задумчиво ковыряя в громадных клыках, зубочисткой, размером с боевое копье топранского рыцаря. Тысячи корианских скороходов! Кто вы? Я причина, мой крохотный завтра. Та самая причина, по которой никто больше не хочет пользоваться моим роскошным мостом. Хотя на самом деле все дело в человеческой жадности. Почему-то все хотят получать все бесплатно. А Жамал что? Просто так его строил, что ли? Мост на самом деле роскошный, Жамал. Но почему ты назвал моего брата крохотным завтраком? Его зовут Гук, а меня Гек. Я назвал твоего брата завтраком, потому что собираюсь его сожрать. И тебя тоже. Извини, ничего не могу с собой поделать. Времена нынче сложные. Дань мне никто не платит. Звери к мосту почти не подходят. А пару дней назад они стали маленькими И глядя на вас, я понимаю Что маленькими стали не только звери А я-то думал, что магия ушла из семи королевств Жамал, неужели ты правда собираешься нас съесть? Да, малявка Прости, тут ничего личного Таковы правила Жаль, конечно, что вы такие крохотные Я уже пару дней голодаю А из вас даже супа не сваришь Пока ты нас не съел Скажи, пожалуйста, почему твой мост не уменьшился, как все остальные дома и замки в королевстве Корея? Тут все просто, малява Никакая магия не действует на большой реке Поэтому мой мост прекрасно сохранился И даже магическая война его совсем не повредила Джамала, ты уверен, что Корея уменьшила магию? Наш король думает, что это какая-то болезнь Поэтому отправил нас за помощью к Мезикам Узлана Да, маленький скороход «Я уверен, что твое королевство уменьшили с помощью магии. Я уже триста лет охраняю этот мост и видел, как работают великие маги прошлого. К тому же, это фиолетовое зарево, после которого вы стали маленькими, ни с чем не спутаешь». «А зачем это ты достал салфетку и повязал ее вокруг шеи?» «Мелюзга, ты что, глупенький?» Я же два раза сказал, сожру я вас Слушай, здоровяк, а раз на реку не действует магия, значит и рыба в ней не уменьшилась? Хм, наверное, нет Я ничего про рыбу не знаю Я плавать не умею и воды боюсь Обычно я про это никому не рассказываю Но раз я собираюсь вас слопать, вы не разболтаете мою тайну И, пожалуйста, хватит заговаривать мне зубы, коротышки. Я очень голоден, а вы отвлекаете меня болтовнивым. Да не торопись ты, громила. А что ты скажешь, если я накормлю тебя до отвала? И не просто накормлю, а открой секрет, как навсегда обеспечить себя сытными обедами. У тебя минута, малявка. Мне хватит. Слышал когда-нибудь про рыбалку, Джамал? Гук и Гек не зря считались лучшими рыболовами Королевства Кореи. В детстве они днями напролет ловили рыбу на отцовской ферме и выучили повадки всех речных обитателей. Поэтому через 15 минут они помогли троллю найти подходящие деревце для удочки и сделали из кинжала гука крючок. Тролль просто согнул его своими огромными пальцами. А вот для того, чтобы сделать леску, пришлось побрить руки и ноги Жамала и сплести из его шерсти крепкую веревку. Стричь голову тролль на отрез отказался, а еще через десять минут вся троица варила уху из двух огромных рыбин, которых тролль поймал на остатки луки. О, вкусно! Должен признать, каратишки я давно так вкусно не ел. Ну вот, а если бы ты нас сожрал, то так бы и не узнал про рыбалку. Да, это так. Слушай, ну это же странно, жить на мосту и не ловить рыбу. Ты что же не знал, что рыба – это вкусно? Конечно, знал. Вы что, коротышки, считаете меня глупым? Сказал же, воды я боюсь. Пробовал ловить руками, но на мелководье много не наловишь. Ничего, теперь у тебя удочка есть. С ней ты скучать больше не будешь, и голодать перестанешь. М -м -м. Ну вот за то, что не буду скучать, отдельное спасибо – Здесь последнее время довольно скучновато А знаете что, коротышки, я вас, наверное, отблагодарю Интересно даже, как, Жамал, не станешь нас есть, что ли? И это тоже А еще открою вам секрет ваших сапог У Наших сапог есть секрет? Ну, конечно, это же оформенные сапоги королевских скороходов Сто лет назад их придумал мой, один из великих магов. Если три раза щелкнуть каблуками, они перенесут вас туда, куда захотите. А почему нам про это никто не сказал? М -м, наверное, после того, как запретили магию и уничтожили почти всех магов, про этот секрет просто забыли. То есть мы могли прямо из дворца короля Емельяна щелкнуть каблуками и оказаться в узлане... Ну. Ну, конечно, могли. Но тогда я бы никогда не узнал про удочку. Это точно. Значит, все к лучшему. Скажи, пожалуйста, Жамал, ты не будешь против, если мы с братом прямо сейчас отправимся в дворец королевы Элис? Да нет, что вы. Я все понимаю. Зла. Тогда прощай, Жамал. Спасибо тебе за секрет. Гул, дай-ка мне руку. Раз, два, три. Эй, эй, постойте. Эх, забыл сказать малявкам что перемещение только один раз в день работает. Ну ладно, сами разберутся. Ох, и вкусная жуха! С тех пор, как фиолетовое зарево осветило ночь над королевством Корея и уменьшило в нем все, что можно было уменьшить, король Емельян не находил себе места. Он и до этой беды проявлял чудеса дипломатии, чтобы сдержать агрессивных соседей, а после того, как его королевство уменьшилось, совсем пал духом. Только его верный шут Парамон, который знал короля с самого детства, мог поднять ему настроение. «Ой, а что же будет с родиной и с нами, а? Вот, скажи мне, Парамоша!» «Если вы хотите заглянуть в будущее, ваше величество, вам нужно найти себе гадалку или предсказателя. А я могу сказать только одно». Проблемы наши теперь стали гораздо меньше. Тебе бы все шутки шутить, промон А у меня голова кругом. Что делать? Куда бежать? Торговля вот-вот обрушится и козда пустит. Рухнет торговля, и купца будет нечем платить работникам. А когда работникам нечем будет кормить семьи, начнутся голодные бунты. Это точно. Голод не тетка. Баснями людей не накормишь. А я тебе о чем? Но торговля-то ладно, есть у нас запасы хлеба и золотые резервы, протянем как-нибудь, пока что-нибудь не придумаем. А вот если соседи наши прознают о том, что мы тут все уменьшились, нам не поздоровится. Тут же и пираты к нам в гости пожалуют, и рыцари, и все, про кориум можно будет забыть. Как интересно, Ваше Величество, королевства стало меньше, а проблем у королевства больше. Не смешно, Парамон? Вся надежда на узлан имелась милость королевы Элис. Будем надеяться, что она не захочет воспользоваться ситуацией, а велит своим медикам помочь нам найти решение. Да, ваше величество, надежда есть, только она маленькая. Да ну тебя, Парамон, все хихоньки да хахоньки. «Пока король Емельян грустит, давайте вернемся к нашим доблестным скороходам, которых волшебные сапоги перенесли прямо к воротам столицы Узлана, уютному городу Минц. Город обнесен неприступной стеной, а над ней поднимаются высокие башни и точеные шпили замка прекрасной королевы Элис. Вот только, чтобы попасть в этот замок, нужно пройти через огромные дубовые ворота, у которых стоят бравые стражники». «А ну, стойте!» Кто такие? Мы, почетные скороходы короля Емельяна. Вы что, красные сапоги не видите? Хм, я и вас-то еле вижу. В вашем королевстве все такие маленькие или только скороходы? Как вам сапоги-то шьют такие крошечные? Мы бы с удовольствием посмеялись тут с вами, но у нас нет времени на шутки. Мы прибыли, чтобы доставить королеве Элис письмо от короля Емельяна. Очень важное и срочное письмо. Письмо так письмо. Идите к капитану стражи. Пусть Эльдар решает, что с вами делать. Стражник махнул рукой, отворил маленькую калитку в караулке, и братья, озираясь, пошли по темному коридору караульной башни, разыскивая капитана королевской стражи. Маленькие факелы на стенах Пытались бороться с темнотой, но не справлялись, поэтому маленьким скороходом пришлось идти буквально на ощупь. Тебе не страшно, Гек? Нет, конечно. Это же всего лишь тёмный коридор. В ночном лесу гораздо страшнее. Там можно наткнуться на волков. Ну, не знаю. Мне немного не по себе. Как раз потому, что я не знаю, на кого мы можем наткнуться в этом коридоре. Надеюсь, что мы наткнёмся только на дверь кабинета капитана королевской стражи. Вот, кстати, она. Только как же её открыть? Тяжёлая. А давай я встану тебе на плечи и попробую дотянуться до шнурка с колокольчиком, который тут вместо дверного звонка. Так. Вот. Ещё немного. Получилось. Достал. Колокольчик неохотно звякнул, и дверь со страшным скрипом отворилась. На пороге стоял огромный бородач в латах, заляпанных томатным соусом. «Кого там еще принесло? Кто посмел потревожить капитана королевской стражи?» «Простите, капитан, скороходы короля Емельяна». «Срочная депеша для королевы Элис». «Депеша? Какая еще депеша? Что это вообще такое, депеша?» «Это письмо, капитан. Срочное письмо для королевы Элис». «А, письмо». Так бы сразу и сказали. Но чего вдруг Емельян решил написать нашей королеве? Он же, отродясь, ей не писал ничего. И чего это вы такие крохотные? С каких это пор скороходы стали брать таких малявок? Откуда мы знаем, что там за письмо? Крыски скороходы не читают писем, а их доставляют. А смеяться над нашим маленьким ростом, это не очень-то и вежливо. Ну, надеюсь, вы не будете плакать над моими шутками? Хорошо, письмо так письму. Я вас понимаю, малыши. Приказы нужно выполнять. Такая же у нас у служивых доля. Сейчас я позову кого-то из своих лентяев, и он отнесет вас в королевскую приемную. Фарзо! Иди сюда, бездельник! К вашим услугам, капитан! Нужно отнести двух этих почтенных скороходов в королевскую приемную. Как бы получше вас устроить, скороходы. Вы же наверняка устали с дороги. А, придумал. Вот коробка, в которой я держу табак. Полезайте-ка в нее. Мне сегодня привезут новую. «А ты, бездельник, неси служивых осторожно. Головой отвечаешь за коробку». «Слушаюсь, Ваш благородь. «Пока близнецы скороходы дожидаются аудиенции королевы Элис, самое время заглянуть в кабинет главы секретной службы». Похоже, он раскрыл не все секреты своей королеве. Интересно, какие еще магические артефакты он утаил от всех? Скажи-ка, маятник уже перенесли в тронный зал королевы Элис? Да, ваше секретничество. Перенесли, установили и проверили. Он по-прежнему прекрасно работает. И что, потенциал магической угрозы снизился? К сожалению, нет, ваше секретничество. Скорее, наоборот, повысился. Проклятие! Как мы могли прошляпить великого мага? А что показывает магический компас? Он показывает, что великий маг, которого мы ищем, находится в королевском дворце. Что? Этого же не может быть. Ну-ка дай его сюда. Действительно. Но это же невозможно. Стража сегодня привела двух волшебниц, которых подозревают в незаконном занятии магии. Они сейчас во дворце. Ждут допрос королевы Элис. Может, они? Ерунда, Варен. Неужели ты думаешь, что я пропустил бы сильного мага королеве? Я же проверил их сканером великого Фуку. Они очень способные маги, но до великих им далеко. Ладно, делать нечего. Придется доложить обо всем Визею и королеве. Как бы заставить поверить без упоминания компаса? А то ведь королева снова потребует отдать его в общее пользование. Ладно, я что-нибудь придумаю. Дай-ка мне компас и жди меня здесь. Я к королеве, а ты следи за приборами. Сидеть в старой табакерке капитана было намного удобнее, чем блуждать по темным коридорам замка, если бы не остатки табака, которые щекотали маленькие носики скороходов. Они еле сдерживались, чтобы не расчихаться. Хорошо еще идти до королевской приемной было недалеко. Но кто это тут в приемной? Две красивые девушки, которых привёл другой стражник, брюнетка в салатовом облегающем платье и блондинка в таком же платье, только небесно-голубого оттенка. У каждой есть поясок с жёлтым самоцветом, который когда-то отличали магов коре. Похоже, они немного волнуются, хотя и не подают вида. «Привет, Юстас! Кого это ты привёл королеве?» Это подозреваемые магических практиков, дружище. Их поймали сегодня на городском рынке, и королева велела доставить их к ней для личного допроса. Что-то они не очень похожи на преступниц. Молоденькие такие, красивые, и глаза добрые. Уж я-то преступников на своем веку повидал. Нет, Юстас, они не преступницы. Спасибо вам, добрый господин. Мы пытались объяснить вашим коллегам, что магический след от наших лекарств не превышает установленное в ни границы, но нас никто не стал слушать. Не знаю, что ты там на своем веку повидал, а у нас приказ был простой – всех подозрительных сразу к королеве тащить, а от этих девиц магии за версту тянет. Ладно, ладно, только не заводись. Приказ так приказ. Мне просто ждать неохота в приёмной. А личный допрос — это всегда надолго. Может, пропустишь меня вперёд? Извини, старина, не могу. Дело на личном контроле у главы секретной службы. Корт меня в порошок сотрёт, если узнает, что я его приказ без пометки срочно выполнил. Простите, добрый господин, но кто это чихает у вас в табакерке? А, это скороходы короля Емельяна со срочным письмом королеве Элис. Как интересно. Они такие крохотные, что уместились в коробке от табака? Да, сам такое в первый раз вижу. Но да, они очень маленькие. Нам очень хочется отблагодарить вас за ваши добрые слова. И очень хочется произвести хорошее впечатление на королеву Эрис. Может быть, мы с сестрой купим у вас табакерку? Зачем это мне продавать вам табакерку? Все очень просто. Вам не придется ждать, пока королева закончит наш допрос. А мы сможем подарить ей табагерку со скороходами и выполнить ваше поручение. А вы получите несколько красивых жемчужин. Один купец недавно расплатился с нами жемчугом, и теперь мы думаем, как его использовать. Ювелиры узланы с нами знать не хотят, а жемчуг очень хороший. Уж я-то в нем знаю толк. А можно мне тоже жемчужинку? Чтобы я случайно не рассказал капитану Эльдару про вашу затею. Конечно! Вот, возьмите, добрый господин. Пригласите ко мне преступниц. Так, давай уже решай скорее, продаешь табакерку или нет. Мне пора вести своих преступниц. А, была не была. Давайте жемчуг, вот вам табакерка. Вот, и еще, вы не пожалеете, добрый господин. Ну, хватит уже болтать. Входите скорее. В зале не было никого, кроме королевы Элис. Сара и Терра осторожно зашли в зал и вздрогнули, когда Юстас закрыл за ними двери. Они еще никогда не видели такой роскоши, поэтому даже скороходы в своей коробке ощущали волнение девушек. А еще в зале витал острый привкус магической ауры которую начинающие волшебницы не смогли бы спутать ни с чем с другим. Может, это от того странного прибора, который стоит за троном? Стражники в замке болтали о каком-то магическом артефакте, который нашел глава секретной службы. Интересно, это он? Девушки так заинтересовались изучением тронного зала, что не заметили, как королева встала со своего трона и подошла к ним. Ее зеленое ожерелья искрило и переливалось. Значит... Это вы нарушили закон, который запрещает использовать магию в семи королевствах? Ваше Величество, все было совсем не так. На мой вопрос есть только два варианта ответа «да» или «нет». Задам его еще раз. Вы использовали магию в моей столице? Да. Ваше Величество, простите, мы... Вы научились заклинаниям? Нас учили родители... После магической войны мы прятались в лесах на окраине Кореи. Где сейчас живут ваши родители? Они погибли. Вся наша деревня погибла. Что-то случилось? Их погубил ураган. Ураган? Сара совсем не хотела рассказывать про ураган, который погубил ее родителей, но не смогла не ответить на вопрос королевы. Что-то все-таки было не так с магической аурой в этом зале. Неужели виной тому этот артефакт? «Ураган. Я изучала заклинания на берегу моря, не рассчитала силу и вызвала ураган, который уничтожил нашу деревню». «Значит, вы последние волшебницы, которые остались в Корее. «Наверное, да. По крайней мере, мы не встретили никого, кто владеет магией за все годы, которые провели в лесах». Гек пихнул локтем Гука, мол, слыхал. Гук в ответ кивнул и продолжил прислушиваться к диалогу, боясь пропустить хоть словечко. «Хорошо. Могу я узнать, зачем вы прибыли в столицу Узлана?» «Мы подумали, что здесь больше богатых купцов и вельмож, которым можно продавать наши снадобья, ваше величество». «Мы собирались использовать магию только для своих мазей и притирок, ваше величество». «Это ваша шкатулка чихает?» «Нет, ваше величество. Это скороходы короля Емельяна, которые сидят в табакерке». «Скороходы? В табакерке?» Да. И у них к вам какое-то письмо. Ваше Величество, посмотрите сами. Славьтесь, Славьтесь во веки, прекрасная королева Элис. Элис. Король Емельян просил вам кланяться вам и велел передать эту депешу. Весьма неожиданный поворот. Король Емельян никогда не искал связи с нашим королевством. Давайте письмо. А теперь, девушки, сделайте так, чтобы эти малыши не услышали больше ни слова. Потому что наша встреча – это совсем не их дело. Рада служить, Ваше Величество. Девушка достала из воздуха щепоть какой-то пыли, растерла ее на ладони и подула на скороходом. У маленьких человечков сразу же слиплись глаза, и они мгновенно уснули. Тем временем, получивший от юных волшебниц жемчужину стражник Юстас дремал в коморке рядом с тронным залом. Он надеялся, что проснется, когда скрипнет дверь королевских покоев, чтобы проводить Сару и Теру в темницу или к выходу. Никогда не знаешь, чем закончится королевский допрос. Но его разбудил не скрип двери тронного зала, который он специально не смазывал, а грохот взрыва, который сорвал эту дверь с петель. Вскочив, Юстас потянул за тревожный шнурок и помчался на помощь королеве под гул колоколов. В тронном зале было тихо. Сердце Юстасу стучало так, что готово было пробить стальную на грудник, а мысли метались, как клубок, который гоняет по полу игривый котенок. Что же тут произошло? Неужели девчонки дел натворили? Ого! Маятник фука разворотила, словно по нему шарахнула молнией. А вот и бедный корт. Похоже, его тоже зацепило молнии? Странно, что он даже не успел выхватить свой меч. Наверное, это волшебницы застали его врасплох. Хотя они всех тут застали врасплох. А вот и королева лежит на полу у трона, вроде дышит. Интересно, остались ли какие-то следы? Что это? А, это неловкий Юстас не заметил сверкающие ожерелье королевы, которое слетело с ее шеи. Похоже, стражник своим сапожищем раздавил одну жемчужину. Ой, что же будет? Это же любимое ожерелье королевы. Думай, Юстас, думай. Ты же не хочешь провести остаток жизни на рудниках? А, ну конечно. Хоть какая-то польза будет от этих волшебниц. Где тут их жемчужина? Вот она. Осторожно нанизываем, закрепляем. Вот. Почти как и было. Надеюсь, никто не заметит разница. Сразу. А потом я что-нибудь придумаю. Кладем ожерелье на место. Медленно отходим. Юстас, что тут произошло? Докладываю, ваш бродь. Произошла порча государственного имущества и убийства. Артефакт восстановлению не подлежит. Глава секретной службы, скорее всего, тоже. Королева Элис в обмороке. Расступитесь! Пропустите меня! Королева в опасности! Вот, ваше величество, вдохните. Эта ароматная настойка вернет вас сознание. Давайте. Вдох. И еще раз. Где я? Где мое ожерелье? «Вы в тронном зале, Ваше Величество. Сейчас я уведу вас отсюда. Вам нужен покой и чашка ромашкового чая. Возьмите свое ожерелье. Давайте я помогу вам его надеть и застегнуть. Вот. Капитан, поставьте у дверей королевской спальни стражу. Королеве нужен покой, и никто не должен ее тревожить». «Как скажете, мэтр. Слушай мою команду. Наряд на пост у королевской спальни заступить. Никого без моего приказа не впускать». Разошлите приметы волшебниц по всем городам и селам. Они нужны мне живыми. Тронный зал оцепить и снять все отпечатки и следы. Советника главы секретной службы ко мне. Да, похоже, не видать ни выходных в ближайшие пару недель. Маленькие скороходы проснулись в той самой коробке, в которую погрузил их капитан королевской стражи. Крышка была плотно закрыта, поэтому проснулись братья в полной темноте. Пока Гук зевал и потягивался, Гек пошарил в своей походной сумке. Письма короля Емельяна в ней не было. — Где это мы, братец? — В коробке из-под табака. — Очень смешно. Вернемся домой, может заменить королевскую шута. — Ничего смешного. Просто так спрашиваешь, как будто мы с тобой не вместе сидим в темноте. Откуда я знаю, где мы? Хотя, постой. Это же голоса тех молодых волшебниц, да? Тогда, наверное, мы у них дома? Давай тогда крикнем, что мы с тобой сидим тут. Они, наверное, про нас забыли. Тихо. Помолчи пока. Послушай, о чём они говорят. Значит так, нам нужно найти в лесу цветущую закреп траву, потом произнести им партия Кантаста, а когда появится фиолетовая зарево, зачитать «Закрепительное заклинание». Ничего не пропустила. Всё правильно. Только нужно ещё рассталось закреп траву и развеять её в воздухе. Только тогда результат заклинаний недельной давности останется навсегда, и его нельзя будет отменить. Поэтому сначала придётся найти закреп траву. Слышишь, Гук? Фиолетовое зарево — то самое зарево, которое повисло над лесом перед тем, как наше королевство уменьшилось. Ничего не понимаю. Причем тут зарево. Тихо, давай послушаем. А ты сможешь проложить портал до Кореи? Твоя волшебная палочка справится с этим? А то мне надоело улыбаться стражникам и тратить золото и жемчуг, чтобы они закрывали глаза на нашу работу. Нет, сестрица, давай-ка портал проложишь ты. Тем более у тебя еще не замерз тот, который ты прокладывала сюда из леса. А силу волшебной палочки мы потратим на то, чтобы найти закреп траву. Она цветет всего несколько часов, поэтому не хочется пропустить полнолуние. Тем более, что следующего мы можем и не дождаться». Пожалуй, ты права. Напомни, сколько осталось до полуночи? Ты не поверишь. Всего несколько часов. Мы должны произнести заклинание сегодня в полночь. Тогда предлагаю не терять ни секунды и отправиться в Корею прямо сейчас. Мне там намного спокойнее. Не знаю почему, но мне не нравится в узлане. Такое ощущение, что за тобой постоянно кто-то следит. Полностью с тобой согласна. Сейчас я быстренько соберу всё необходимое, А ты начинай прокладывать портал. Пафина, помоги собрать котомку. Мы собираемся в лес. Уже готова? Прекрасно. Сара? Я тоже готова. Трансферто активато. В комнате стало тихо. Нет, ну ты слышал? Слышал? Конечно слышал. Волшебницы улетели в лес. А это значит, мы сможем наконец выбраться из этой табакерки. А то, если честно, я уже насквозь табаком пропах. Да и тесновато здесь. Вот же ты балбес, братец. Ты разве не понял? Не понял что? Это же они наложили заклятие на наше королевство. Но все еще можно исправить, пока они не прочитали закрепляющее заклинание. А они его сегодня в полночь прочитают. То есть времени нам почти не осталось. Тысяча чертей. Что же нам делать? Вот Ты всегда у нас такой умный гек. А когда на самом деле нужно немного поумничать, глупеешь буквально на глазах. Ты о чем вообще, Гук? Я о том, что нам нужно просто щелкнуть каблуками, и сапоги сами перенесут нас с леса Корея. Ага. Ну кто тут теперь самый умный? Ты. Ты, братец. Давай-ка возьмемся за руки и щелкнем каблуками. Братья взялись за руки и попробовали щелкнуть. Раз, другой, третий. Увы. Похожие магические сапоги скороходов сломались. Каблуки щелкали раз за разом, но братья по-прежнему оставались в темноте. Коробки под тяжелой крышкой. И вдруг крышка приоткрылась немножко, а потом и вовсе распахнулась. Вот только братья были этому совсем не рады. Тысяча карианских скороходов! Паук! Паук! Я боюсь пауков! Какой же он огромный! Скажите, вы всегда так кричите при первой встрече? Это что, такой ритуал у скороходов? Нет никакого ритуала. Просто мы с братом очень боимся огромных пауков. А говорящих огромных пауков тем более. Что ж, должен признать, я уже привык к такой реакции. Почему-то все боятся пауков. Котики, значит, ой, это так миленько. Совы тоже. А пауки всегда... А, Это, знаете ли, немного обидно. Простите, господин паук. Пафина. «Зовите меня Пафина». «Хорошо. Пафина, так Пафина. А что вы тут делаете, господин Пафина?» «Ну, я услышал какое-то щелкание в табакерке и подумал, что табак сам щелкать не может. А значит, внутри кто-то есть. Вот только я не ожидал, что это будут два королевских скорохода и скорее. «Мне кажется, он имеет в виду, что вы вообще делаете в доме преступниц, Пафина?» «В доме преступниц?» Я не знаю никаких преступниц. Я работаю у Сары и Теры. но ну, знаете, что-то вроде дворецкого. Слежу, чтобы девушки не натворили глупостей. Тогда вы очень плохо справляйтесь со своей работой, Пафина. Потому что Сара и Тера своим заклинанием уменьшили целое королевство. Наше родное королевство, между прочим. Сара, Тера, да что вы! Это же такие милые девушки! Ну да, они используют магию, чтобы повысить эффект от своих лекарств. Но я уверен, что они никогда не использовали запретную магию. Уверен. А мы вот только что слышали, что они отправились за закреп травой, чтобы наше королевство навсегда осталось маленьким. Что? А ведь и правда. Ведь, может быть, вы правы. Может, я и правда просмотрел. Знаете, сколько дел по дому? Лап не хватает. Все же на мне. И чистота, и обеды. Но запретная магия. Я же им так доверял. Знаете, я все равно вам не верю. Но как же мне быть? Что же мне теперь делать? Для начала можно помочь нам добраться до Кореи. А то у нас магические сапоги сломались. «Магические сапоги сломались?» «Ну да! Мы же не просто так каблуками щелкали! Щелчок каблуками должен был принести нас туда, куда мы пожелаем! А теперь они просто щелкают! И ничего! Кроме огромных пауков!» «Прости, Пафина!» «Ничего! Я привык! Вы не против, если я взгляну на ваши сапоги?» «Да нет, что вы! Смотрите, пожалуйста!» «Так, подошва цела! Каблуки в норме!» «Я думала, может, ресурсы отработали! Но нет!» А, это же старая модель. Скажите-ка, скороходы, а когда вы последний раз пользовались магическим переносом? А сколько мы проспали в этой бакерке? Сара и Тера принесли коробку вчера вечером, когда вернулись из дворца. Значит, мы спали совсем недолго. Последний раз мы щелкали каблуками на мосту. В полдень вчерашнего дня. Тогда сапоги не сломались. Они снова заработают сегодня в полдень, как только на главной площади ударят в колокол. А долго еще ждать? У нас совсем мало времени. Нам надо королевство спасать. Минут десять. Или пять. Совсем немного. Правда. Именем закона, откройте дверь. Открывайте поскорее, черт побери. У меня ордер на обыск хижины и арест двух волшебниц по имени Сара и Тера. А теперь, Пафина, теперь вы нам верите? Так, похоже, вам нужно срочно покинуть дом. Иначе не будет шанса щелкнуть сапогами. Узникам тюрьмы Узлана сапоги не положены. А почему это мы станем узниками тюрьмы Узлана? Да потому что капитан сначала арестует всех, кого найдет в доме. А потом начнет разбираться. В лучшем случае завтра. А у вас нет времени ждать до завтра. Да, у нас нет времени до завтра. Да открывайте же, или я прикажу выломать дверь. Считаю до трех. Раз. Что ж делать? Что ж делать? Два. Пафина, успокойся. Попробуй спрятать нас где-нибудь. Ну где? Где? Три. Ломайте. Дверь затрещала, не выдержав натиска стражников. И они ворвались в хижину одновременно со звоном колокола, который известил, что в королевстве узлан наступил полдень. Щелк, щелк, щелк. От скороходов осталось только облачко сиреневого тумана. BELL <phone> RINGS